Про в союзом это не нравится. Говоря это, Питер невольно поглядел на Элоиши Соройса, который вошел в гостиную с кибай журналов и принялся раскладывать их на столе. Не поднимая головы, негр сказал: «Не беспокойтесь, мистер Макдермот, не надо щадить мои чувства». Ройс снова опустил в ход свой подчеркнутый негритянский акцент: «Нам цветным не привыкать, не ломайся», строго сказал Тренд. Слушаюсь, сэр. Рой сбросил журналы, выпрямился и заговорил своим обычным голосом. «Вот что я вам скажу. Профсоюзы поступили так потому, что у них есть гражданская совесть. И не у них одних. Всякие съезды и одиночные клиенты будут все чаще избегать нашей гостиницы и ей подобных, пока мы не признаем, наконец, что времена изменились». Уоррен Трент замахал на Ройса руками. «Скажите ему сами», — обратился он к Питеру. Здесь мы можем быть откровенны. «Видите ли», — спокойно сказал Питер, — «я согласен с Ройсом». «Да ну, мистер Магдермонт», — съязвил Ройс. «Вам небось кажется, что сегрегация вредит делам, мешает работать?» «Да, в частности, и это тоже причина», — сказал Питер. «Но не единственное для меня, как вы думаете». Трент стукнул кулаком по подлокотнику кресла. «Хватит вам! Дураки вы оба! Вот в чем причина!» Вопрос был наболевший. В штате Луизиана гостиницы, принадлежащие крупным компаниям, несколько месяцев тому отменили сегрегацию. Лишь несколько независимых предприятий во главе с Сент-Грегори упорно сопротивлялись переменам. Большинство из них на первых порах подчинялись закону о гражданских правах. Но только для виду. когда общественный интерес к этой проблеме поостыл, они потихоньку вернулись к своей традиционной политике сегрегации. Против них шли бесконечные судебные тяжбы, но было ясно, что упрямцы, пользующиеся поддержкой местных властей, смогут продержаться еще долгие годы. «Нет», — Трент яростно раздавил в пепельницу окурок, «что бы там в других штатах ни происходило, Я считаю, что мы к этому не готовы. Ну ладно, потеряли мы профсоюзный съезд. Ничего страшного, надо пошевелиться и искать других клиентов. Сидя в гостиной, Трент услышал, как за Макдермотом захлопнулась наружная дверь, как Ройс прошагал в свою заставленную книгами клетушку. Через несколько минут Ройс отправится на занятия. Тишину. Просторная гостиница нарушала лишь шипение кондиционера и случайные звуки большого города, пробивающиеся через толстые стены и плотно закрытые окна. Лучи утреннего солнца медленно скользили по ковру, и, глядя на них, Трент чувствовал, как у него тяжело бьется сердце, оттого лишь, что он на несколько минут дал волю гневу. Пожалуй, надо отнестись к этому серьезно. Но что поделаешь, его сейчас столько вещей раздражает и расстраивает. Так трудно владеть своими чувствами, а еще труднее смолчать. Такие вспышки, как сегодня, можно, наверное, отнести за счет старческой раздражительности. Но, вероятнее всего, они случались потому, что Трент чувствовал, что что-то уходит от него». Ускользает навсегда из его власти. Да и разозлить его было всегда не трудно, за исключением тех нескольких кратких лет, когда Эстер пыталась привить ему терпимость и чувство юмора. Тренд погрузился в воспоминания. Как давно это было? Тридцать лет назад он внес ее на руках в эту самую комнату, юную, сияющую новобрачную. Как быстро промелькнули их счастливые годы, и вдруг полиомиолит, и через сутки Эстер не стало. Трент остался один. Впереди у него оставалась еще целая жизнь и гостиница. Теперь в гостинице немногие помнили Эстер. А если их вспоминали, то очень смутно, не так, как Уоррен Трент ее вспоминал. Для Трента она была как весенний цветок. Она украсила и обогатила его жизнь, как никто другой, ни до, ни после нее. Ему показалось, что позади него в тишине раздался мягкий ветер.